Глава четвёртая. Смерть в неуютном месте. На следующее утро, а это была суббота, солнце светило всё так же ярко, и гладь озера за окном снова слепила стальным блеском. Кравченко, на удивление спокойно и довольной, распахнул н а с т е ш окно. «Ох вы, косточки мои!» Потом высунулся по пояс и возвестил. «Свежо, красиво, приятно». Мещерский сел на кровати. То ли спал, неважно, то ли ещё что, но был, в отличие от приятеля, задумчив и сосредоточен. «Ну что, не хочешь прощаться со здешней компанией? Погостим ещё денёк?» — осведомился Кравченко. «Ты вон всё о приличиях волнуешься. Так когда удобнее сказать хозяйке этого дома адьё?» «Странный дом, Вадя». «Что?» Мещерский откинул плед. Ты ничего не заметил вчера за ужином? Нет, а что? Закрой окно, дует. Балтика, дуралей, дыши глубже. Так, что вчера было за ужином? Я просил, кажется, закрыть окно. Кравченко подчинился. Когда на приятеля его накатывала чёрная волна, а случалось это крайне редко, лучше было не раздражать его. Но что было-то? Повторил он с ленивым любопытством. Подумай сам. Кравченко хмыкнул. Ужинали вчера всем домом, дружно, в десятом часу. Были отличные жареные цыплята, свёкла в молочном соусе, салаты и сносное испанское вино. Он спросил Файруза, где отовариваются жильцы озёрных дач. Тот ответил. «Два раза в неделю из с о р т о в а л а приезжает машина. Мы заключили договор с фирмой Free Foods. У неё прямые поставки из Финляндии для ресторанов. Можно было напрямую с рестораном договориться. Но это ни к чему. Александра п а р ф е р ь е в н а отлично готовит. Кравченко выслушал его с непроницаемым лицом, отметив, что в организации вопросов снабжения Зверева т о ч ь т о ч ь его босс Чугунов, который, разбогатев, стал фантастически разборчив в пище. е жиру они бесятся, вот что!» Подытожил он завистливо. «Сколько она, интересно, платит, зависит от сервиса изобилия. Я заметил, Серёжка, только то...» что пожрать тут все любят вкусно, и бабок на это не жалеют, — сказал он. Чужих бабок, заметь. Было очень душно. Не понял. За столом очень напряжённая атмосфера. Все очень мило беседовали. А о чём? Можешь вспомнить? Мещерский усмехнулся. О костратах, слава богу, не упоминали. А о чём говорили, бог его знает. Это Марина Великолепная... всё со своей подругой толковала о... о том, что в камине в гостиной надо прочистить трубу. Дымит. Вроде. И все ей поддакивали. А братец её сказал, что на даче вообще нужен ремонт, и что в его ванной в и ж и т кран. Да. Мещерский кивнул. Ну? Э, брат, что это на тебя нашло, а? Там было нечем дышать, Вадя. Мещерский взглянул на друга И тот прочёл в его взгляде тоскливую тревогу, возникающую у многих из нас тогда, когда никак не раздаётся долгожданный звонок невернувшегося издалека близкого человека. Я там задыхался. Разряженная атмосфера, Эверест. Но что конкретно ты почувствовал? Что это было? Неприязнь? Страх? Не знаю. Просто духота, как перед грозой. Кравченко только рукой махнул. Ты, внук м и л е й ш а я е л е н а а л е к с а н д р о в н а Серёга, яблочко от яблони. Нервос. У меня остальные нервы или вовсе нервов нет. Промурлыкал Мещерский, взял полотенце и направился в ванную. А знаешь ещё что? Ну, я всё равно не хочу отсюда уезжать. Пока. Черкни б е с м е ц о бабуле. Вдогонку крикнул ему Кравченко. Изложи ей свои сны. Я сегодня ничего не с н и л о с ь «А мне?» «Эх!» Кравченко аж зажмурился. «Ладно, пошлить не будем, вы этого не любите». «Значит, ты ничего не слышал сегодня ночью?» «Слушай, хватит дурака валять, это уже не смешно. Что с утра туман напускаешь?» «Я ничего не напускаю». Мещерский уже захлопывал за собой дверь. «Просто я хочу сказать, что ночью в этом доме кроме меня кто-то ещё не спал». Завтракали на этот раз все порознь. Агахан Файрус с утра был чем-то уже занят. Мещерский слышал, как он пылко и раздраженно разговаривал с кем-то по радиотелефону в комнате, обставленной как некое подобие кабинета, с пыльными книжными стеллажами, старым письменным столом, на котором теперь красовался ноутбук последней модели, с раздражающей ярким экраном. Имелась там и маленькая пианино в углу, заваленная папками с нотами. Комната, как пояснила Мещерскому Майя Тихоновна, была некогда кабинетом первого мужа Зверевой, дирижёра Станислава Навлянского, отца Алисы и Петра. И всё в ней с тех пор оставалось так, как и при его жизни. Однако теперь в ней обитал секретарь, и престижный чемоданчик походного компьютера принадлежал явно ему. Дмитрий Корсаков с мокрыми после душа соломенно-крашенными волосами взял у домработницы только чашку кофе и пил его в музыкальном зале. Включил магнитофон. Мещерский снова услыхал приглушённую шахерезаду, на этот раз уже в исполнении симфонического оркестра. Первые такты, тему шахерезады, нежную и трогательную партию скрипки. Курсаков постоянно возвращался на эту мелодию, щёлкая кнопкой перемотки плёнки. Григорий Зверев и Алиса Навлянская, как оказалось, с самого раннего утра гулявшие вокруг озера, Явились к завтраку тихие и очень серьёзные. И тут же составили компанию приятелям. Алиса принесла из бара в гостиной бутылку б р е н д и и хотела было налить мужчинам, но все отказались. Утро всё-таки. Тогда она налила себе в кофе солидную порцию. Навлянский Пётр, сошедший к столу ровно в 9.00, в шикарном ярко-алом спортивном блузоне от Ферре и белоснежных брюках, молча забрал у неё бутылку и также молча вернул её в бар. Майя Тихоновна кофе пить не стала, жаловалась на мигрень, на мохи в глазах и попросила Шурочку выжать ей на кухне морковного сока пополам с апельсиновым. Однако на гренки и на булки налегало так, что те только хрустели у неё на зубах. К столу не вышли только Зверева с мужем, до да Шипов младший. В саду не было слышно Илая Бультерьера. Мещерский ел без особого аппетита. Мысли его блуждали далеко, где он никогда бы никому не признался, даже себе. Из зала л и л а щ е х е р и з а д а корабль Синбада плыл навстречу приключениям. И вот капитан увидел принцессу, точно Одиссейна в с е к а ю Мещерский подцепил вилкой сардинку. «Музыка говорит нам то, что мы скрываем даже от себя. Точно». «Скрываем то, что постоянно стоит перед нашими глазами. А что стоит? Спальня». Вчера вечером он узнал, что спальня Зверевой на первом этаже рядом с музыкальным залом. Двери её выходят в холл перед гостиной. Белые двери. Окна на озеро. И Шипов ушёл туда первым. Мещерский откусил кусочек тоста со свежим огурцом. На столе, как назло, не оказалось соли. Господи, что это за пара? Как она просыпается по утрам? Как засыпает ночью? У Шипова слишком кожа нежная, слишком покорный взгляд. Неужели ему не противно видеть рядом с собой эту постаревшую женщину, которой уже 52 года? Эту великолепную, странную женщину. Он пил обжигающий кофе. Ну а тебе, тебе самому, доведись вот так. Какие бы чувства ты сам испытал с ней рядом? Он потянулся за салфеткой. Ведь у неё было четыре мужа, а любовники... Да что говорить, кто не вздыхал по ней, кто не хотел её, когда она была молодой. Кастро вон с ней по пляжам гулял, Рейган на ранчо возил, а ещё баба Лена рассказывала, что в 78-м в Мадриде из-за неё вроде бы свёл счёты жизнью какой-то знаменитой т а р е р а И всё это её век, прошлое, от которого остался только голос, Да ещё это увядшая, ухоженная маска искусно загримированного лица. И этот мальчишка-сопрано тоже вот остался. Мещерский отложил салфетку и, улыбнувшись, вежливо поблагодарил Александру п а р ф и р ь е в н у за отменный завтрак. «Сергей, прошу прощения, но там какой-то парень на машине вас спрашивает». Мещерский почувствовал на плече чью-то руку. Бело-красный фирменный Пётр Навлянский кивнул ему. распространяя вокруг себя аромат дорогих мужских духов. «Меня спрашивает?» «Вас и вашего приятеля?» «Кто же это?» Я п и п о ж а л узкими плечами. «Пригласить его в дом?» «Нет-нет, сейчас мы выйдем». Мещерский поспешно поднялся. Он разыскал Кравченко. Тот сидел на террасе с появившимся откуда-то Андреем Шиповым. Сопрано держал в руке стакан молока и пил его маленькими глотками. В белёсых, потёртых джинсах и синей хлопковой футболке он казался совершеннейшим подростком. На его шее поблёскивала золотая цепочка. Они с Кравченко о чём-то оживлённо беседовали, а когда подошёл Мещерский, умолкли. «Интересно, кому это мы понадобились?» — заметил Кравченко. «Хотя, я, кажется, догадываюсь». Шипов вышел вместе с ними. У ворот стояли потрёпанные вишнёвые жигули, а за рулём... Оперуполномоченный Сидоров собственной персоной. «День добрый!» — поздоровался он подозрительно приветливо. «Вадим, Серёжа, вас не затруднит снова кое в чём оказать нам помощь?» Мещерский хотел было огрызнуться. «Да вы что себе позволяете?» Но Кравченко уже жал Оперу руку, словно лучшему другу, и дёргал дверцу машины. «А в чём дело, простите?» — спросил Шипов встревоженно. «Это мои гости». «А вы, собственно, кто такой?» «Это сотрудник местного уголовного розыска. Мы вам, Андрей, рассказывали вчера». Кравченко вздохнул. «А, случай на дороге? Убийство? А куда же вы их забираете? На каком основании?» «Да не волнуйтесь вы так». Сидоров лучился душевностью. «Украду ваших друзей всего на часок, а потом лично домой доставлю». «Но как же это?» «Андрей, всё в порядке». Кравченко махнул рукой. Мы скоро вернёмся. с е р ё к не стой как столб, садись. Видишь, человек занятой ждёт нас. Так, что ли, занятой человек, а?» В машине Сидоров весьма развязно спросил. «Что это за красавчик такой настырный?» «Муж», — коротко ответил Кравченко. «Муж? Зверевый?» Мещерский поморщился от такой наивной нездержанности. «Нихрена себе!» «Вы видели Звереву?» В ледяным тоном осведомился Мещерский. «По телевизору концерт какой-то передавали, она всё а р и и пела. Маловат муженёк-то у неё, сыны годится. Сейчас мода, что ли, пошла на такие мезальянсы?» Мещерский отметил, что словечко «мезальянс» опер произнёс с особым шейком, «в нос, нати, мол, вам». «И мы понимаем, мол, мода, мода». Сидоров лихо заложил поворот, Аж тормоза взвизгнули. Словно с ума все посходили. «Куда вы нас везёте?» не выдержал Мещерский. «Что это всё значит в конце-то концов?» «Да понимаешь, такое дело, друг. Ну, тот осмотр, что мы делали-то при вас. Не на всём вы тогда расписались. Лопухнулись мы в спешке. Там ещё схему пришлось начертить. Фототаблицу сделали. Ну и мне Валентина наша из прокуратуры с утра телефон оборвала. Вези немедленно понятых». Пусть распишутся, а то уедут отпускники, и поминай, как звали. Ну, черкнёте сейчас завиток, она вас быстренько допросит и…» «Допросит?» Мещерский уже негодовал. «Зачем?» «А на случай сомнений в суде. Опер подбегнул. Страхуемся мы так. Судом у нас, знаешь как. Во!» Он черкнул ребром ладони по горлу, машина при этом лихо метнулась на встречную полосу. Председатель з в е р ю г а тигр. Милицию на дух не переносит. Что не принесёшь, протокольную, там ордер, всё ему липа. А с понятыми вообще лютуют. Всё в подлоге нас подозревает. Вот мы и придумали понятых допрашивать на протокол, чтоб комар н о с не подточил. Так допрашивает же прокуратура. Хмыкнул Кравченко. А дело-то мы раскрываем. Вот нас потом и д о л б и т суде, как дятлы. Так что, ребята, выручайте по второму разу. «Я так и знал. Так просто теперь ты от нас не отстанешь». «Ну?» — Опер широко улыбнулся. «Работа такая. Вы из Первопрестольной ведь?» — спросил он немного погодя. «Я сразу там на дороге понял. Даже ещё документы ваши не смотрел. По выговору. А я в Москве учился, между прочим, в вышке. в ы с ш е й ш к о л ы милиции. Пять лет отбарабанил. Земляки, значит». Кравченко по-хозяйски потянулся к бардачку, нашарил там пачку сигарет. Курил он редко, сегодня что-то нашло. «А сам откуда?» «Городок такой есть Подмосковье, железнодорожный. Слыхали?» «Слыхали. А как же тебя, Саша, сюда, в Карельские болота занесло?» «Женился». Опер хмыкнул и уточнил. «По любви». «Ну, это дело хорошее». «А через полтора года развелся». «Тёща меня чуть-чуть до дырки от табельного не довела». «Тёща, заразы!» — поддакнул Кравченко. «А потом что?» «Снова женился. Опять по любви. Сидоров дал ему прикурить. Вроде. Я не понял даже. С этой мы тоже недолго миловались. Скандалить стало. Поздно прихожу, да много пью. Ну, я навязываться не стал. Только вот без квартиры в результате остался. Значит, один тут теперь. Почему один? Баб много. Курортницы тоже. Хотя сейчас, конечно, размах не тот. Местные все в расстроенных чувствах. С работой стало туго. Мужики их ни черта не зарабатывают. Фабрика тут была мебельная. Так коту под хвост у х н у л а Санатории по полгода пустуют. А работы нет. Лопать нечего. С голодухи и на любовь не тянет. Так что скучно здесь, ребят. Сидоров вздохнул. Водка, водка, водка. «Раньше финны к нам табунами ездили. Пили тут все выходные. Мы их потом штабелями в автобусы грузили. А теперь...» Так что убийство вроде встряхнуло всех. в о т стимул появился. «Ну да, воля к жизни», — процедил Мещерский. «Но вы обратно-то нас довезёте, надеюсь?» Опер обворожительно улыбнулся. В прокуратуре они промаялись битых два часа. У следователя шла какая-то очная ставка. и она распорядилась, чтобы понятые подождали. Сама же процедура проставления подписей на схеме приложения к протоколу осмотра места происшествия и фототаблицы и допрос от силы заняли минут 15. «Мы еще вам чем-то можем помочь?» — вежливо спросил следователь Шумещерский. «Пока это все». Ее прокуренный баз громыхнул в тесном кабинетике, где было просто не продохнуть от сизого дыма. А мощный бюст, обтянутый серым махеровым свитером, Был густо посыпан пеплом, словно голова грешника. Когда убийцу з а д е р ж и т Осведомился для порядка и Кравченко. Это не ко мне вопрос. Ну, у нас же друзья на даче волнуются. Шутка ли? На воле бродит псих с топором. Сейчас много психов бродит. Она закурила новую сигарету. Как долго вы тут ещё пробудете? Не знаем, возможно, неделю. Ясно. «До свидания! Спасибо за помощь!» «Чистый комиссар из оптимистической!» Поёжился Кравченко, когда Сидоров сажал их в машину. На часах было уже четверть третьего. Так и подмывало спросить. «А кто не хочет комиссарского тела?» Опер ухмыльнулся. «Да будет вам известно, у неё муж-фермер. в н у т р и о н и р а з в о д я т натуральное хозяйство, так сказать. Валентина всё хвалится». «Дотяну до пенсии, п о ш л и вас всех в баню и буду крысят на шубы разводить. На хлеб с маслом хватит». Мещерский подумал, что наверняка прокурорша отправилась на осмотр места происшествия прямо от своих нутрий. Получили объяснение и её грязные резиновые сапоги, и нелепая куртка. «Новости-то хоть есть у вас по розыску этого ублюдка?» Осведомился Кравченко. «Если б он просто ублюдком был». Сидоров мечтательно вздохнул. С таким б о я т с я р е м о н и т с я не стал. При задержании щёлк и... А кто мне докажет, что это не самооборона была? Только ведь он вроде больной. Как его величают-то? Опер полез в нагрудный карман и достал глянцевую карточку фоторобота. Любуйтесь на всякий пожарный. Приятели рассматривали подозреваемого в убийстве психопата. Не старый ещё, заметил Кравченко. Правда, ужел ы сеть начинает. От лишений, что ли? А по лицу не скажешь, что с приветом. Из интеллигентов? Работал в КБ точной механике в одном ящике закрытом. Вот тебе и отбор оборонки. Там, видно, и свихнулся. Сидоров перевернул снимок. Уставалов Юрий Петрович. 1958 года рождения. Уроженец Ленинградской области. Мещерский внимательно смотрел на фоторобот. Костистое невыразительное лицо, тусклые глаза — тонкие губы, впалые щёки, точно их т я н у л и в себя в п о ц е л у е а вернуть на прежнее место позабыли. Было в этом лице нечто раздражающее. Болен человек, опасен, безумен. А что с ним поделаешь? И правда, не стрелять же его, как бешеного пса. Подъехали к воротам. Бесшумно повернулась чёрная коробочка камеры, блеснув линзой объектива на солнце. Створка ворот поехала вбок. Охранники из будки не появились. «А тебя тут узнают», — заметил Кравченко. «Попробовали бы не узнать». Сидоров самодовольно улыбнулся. «Недолго и лицензии лишится. А с работой в нашем медвежьем углу, как я уже сказал, швах. Эх, шикарно, жить не запретишь». Молвил он через минуту, направляя «Жигули» на шоссе-бетонку, проложенную по берегу озера. «Видали, какие тут у нас дворцы в сосновом лесочке архитектурят?» Скоро Балтийская ривьера закрутится. Под ресторан уже один чечен место у нашей администрации выбивает. Так что дачи этих театралов считай, что фазенды. Мне бы такую фазенду в сорок комнат, вздохнул Кравченко. Понравилось у Зверевой? Угу, но и м о вон больше. Кравченко кивнул на Мещерского. Тот поймал в зеркальце насмешливый взгляд опера. Важная дамочка, сказал он, царица. Я б только за то, чтобы поговорить с такой, в лепёшку бы расшибся. «У нас тут кое-кто тоже расшибается», — засмеялся Кравченко. «Все возрасты покорны кое-чему». «А вон местная достопримечательность». о п п е р великодушно перевёл разговор с интиму на любование окрестностями. «Вертолётную площадку бетоном замостили на том лужке. Это Гусейнов. б а н к и р из Москвы выпендривается». Наши в отделе узнавали, заливает или нет насчёт вертолёта. Нет, оказывается, имеется машинка. И не одна, а плюс самолётик спортивный. А там, видите, фундамент. э т о конюшня у него вроде будет. А вон и сама фазенда, стройматериалы уже завозит. Кирпичи, как для кремлёвской стены. Сидоров сбросил скорость, давая приятелям возможность проникнуться всей грандиозностью строительных планов дачника Толстосума. Мещерский брезгливо смотрел на безнадёжно изуродованный земляными работами неуютный участок леса. Затем картина изменилась. Проплыли кусты густо разрушшегося боярышника, закрывающие панораму стройки. Их переплетённые ветки образовывали плотную массу, непроницаемую для солнечных лучей. И вдруг там мелькнуло что-то яркое, розово-красное. «Остановите, пожалуйста». Мещерский открыл дверцу и выпрыгнул почти на ходу, едва не подвернув ногу. Что это ещё такое? Откуда это здесь? Он быстро прошёл назад по шоссе. метрах в двух от обочины, на ветвях кустарника трепетал на ветру полуразорванный шёлковый шарфик, который вчера утром он видел на м а р и н е Зверевой. Мещерский дотронулся до шёлка, зацепился за ветки. А ниже под ним, под кустами, примята трава, Сломанные с у ч и словно здесь через заросли, протащили что-то вглубь. И... Ты что, фонарел на ходу сигаешь? Кравченко тоже увидел шарфик. Откуда это здесь? Ну-ка, братцы, погодите. Сидоров быстренько оттер их в сторону. Знакомая тряпочка? Это вещь Марины Ивановны. Упавшим голосом возвестил Мещерский. А здесь? Здесь волокли что-то тяжелое, ветки вон сломаны. Сидоров пощупал излом. «И недавно совсем. Ну-ка, пойдём глянем». Они продрались сквозь кусты и очутились на полянке, поросшей пожелтевшей о с о к о й В эту полянку от лога переходил склон невысокого холма, песчаная почва, несколько молодых сосен. По холму велась узкая тропка, видимо, проложенная тут неутаймимыми дачниками. А оканчивалась она возле какого-то бетонного кольца, Низко врытого в землю. Мещерский поначалу даже и не понял, что это. Солнце слепило. Потом разглядел. Нечто наподобие артезианского колодца или заброшенной бетонной опоры. А возле неё... «Мать честная!» — ахнул Сидоров. «Ну, дождались!» Мещерский закрыл глаза. Секунду назад, ощущая в ладони прохладный ш ё л Он уже подспудно готовился к тому, что, возможно, увидит. Но увидел совершенно другое. Слава богу! Слава богу, это не она. А у колодца в нелепо-неестественной позе лежал тот, с кем всего три часа назад они расстались у ворот дачи. Андрей Шипов. Мещерский с трудом овладел собой, заставил себя смотреть. Майка. и джинсы сопрано залиты кровью, зияющая рана на хрупком горле, спутанные волосы, а в них травинки, листочки, мелкие с у ч и ссор, лицо восковая маска, изуродованная судорогой. Мещерского снова поразило сходство Шипова с Киану Ривзом в образе Будды из фильма а б е р т а л у ч ч и Теперь Будды страдающего, излучающего боль. Шипов как-то странно полусидел, прислонившись к колодцу, Ноги, перепачканные кровью, согнуты, руки как плети, торс выгнут, словно в последней агонии мертвец порывался встать. Сидоров склонился над трупом. «Телефон на даче имеется?» — хрипло спросил он, облизывая в раз пересохшие губы. «Да, и у нас с о т к а Только в комнате осталось». Мещерский тоже не узнавал своего голоса. «Слетай мигом. На холм, берегом озера. т о т недалеко». Номер 5613. А лучше волоки сюда. Я их сам вызову. И никаких комментариев там. Никому, слышишь?» Этого он мог бы и не говорить. Когда Мещерский скрылся за соснами, они на пару с Кравченко снова повернулись к трупу. Кравченко осторожно обогнул бетонное кольцо. «Это колодец», — сказал он. «Заброшенный». Рельсами вон забили. «А тут что?» «Кровь». «На стенке, смотри-ка. И здесь тоже, на этих свайках». Он указал на толстые полосы металла, крест-накрест прикрывавшие чёрный зев колодца. Потом он присел на корточки. Осмотрел, насколько это было возможно без перемещения тела спину Шипова, сбитая кверху футболка, на коже вроде ссадины, но видимость была ограничена. Молча указал на всё Сидорову. Тот осторожно провёл рукой по карманам джинсов убитого. Там ничего не оказалось. Затем они всё так же осторожно и тщательно круг за кругом обыскали траву, местами примятую. Кое-где на ней чернели пятна, запёкшиеся на солнце крови. Увы, нигде не оказалось ни одного участка голой почвы, никаких отчётливых следов обуви. «А это что?» Опер наклонился и поднял с травы порванную золотую цепочку. «Это его?» Кравченко кивнул. Сидоров промерил глазами направление от кустов след волочения от шоссе до заброшенного колодца. «Тут что-то не так», — сказал он. «Я не могу определить, где конкретно на него напали, нанесли удар. Должна быть обильная кровь в этом месте. Обязательно должна». Лихорадочно по следу в траве вернулись к кустам. Снова продрались сквозь них к месту, где словно яркий флажок неизвестной страны Всё ещё полоскался на ветру шёлковый оборвыш. Гравченко прошёл немного вперёд. «Здесь нашёл, кажется!» — крикнул он тревожно. У обочиной дороги чуть в стороне на траве лужи чёрной крови. Шипов шёл по шоссе, а за ним наблюдали из кустов. Напали, возможно, сзади, полоснули по горлу. Вот так. При умелом ударе это всё выглядело бы... Сидоров смотрел на шарфик. Так, он начал падать, зацепился вот этой тряпкой. Это его тряпка, нет? Не знаешь, что ли? Ну ладно, потом разберёмся. Так, а уже отсюда его потащили к колодцу. Кравченко молчал. Отчего-то ему не хотелось говорить, что шарфик, на котором опер выстраивает сейчас свою версию картины ы у б и й с т в а не принадлежал с а п р а н а а принадлежал... Он лёгкий, как пёрышко, Саша. Сказал он хрипло. «Что?» Сидоров болезненно поморщился. «Это было несложно, но утащить его». Кравченко посмотрел на часы. «Без семи-три. Ошиб его убили. Около полудня, может, в час дня, судя по следам крови. Хотя там, на поляне, с о л н ц е п ё к всё могло произойти гораздо позже. Около половины второго». Опер кивнул. Прежнее развязно-залихватское выражение лица его сменилось теперь угрюмо-вопросительным. «Сослуживцев-то у тебя много?» — поинтересовался друг Кравченко. «А что, лес будете прочесывать?» «Будем. Обязательное действие. Инструкция». «Зря». «Почему?» «Интуиция. Тот, кто это сотворил, уже там, где его никакие прочески не достанут». Пятки салом смазал он, Шура. Кравченко всё смотрел на убитого. «И запомни, мы были с тобой в момент убийства. Алиби. А то я знаю ваши манеры. Чуть что и... Я всегда всё помню». ю н о я рад. Дай-ка мне фотку, что у тебя в кармане». И когда Опер протянул ему фоторобот Пустовалова, Кравченко сунул его в карман куртки. «У тебя таких много, а мне теперь эта морда и самому понадобится». Сидоров приподнял брови всем своим видом, выказывая, «Ты-то ещё что, дерзишь?» «Там женщины, Шура, на даче Зверевой», пояснил Кравченко, смягчая тон. «О них мы теперь должны думать в первую очередь». Мещерский вернулся бледный и задохнувшийся после своего печального марафона, передал чёрный пенальчик радиотелефона оперу. «Дома всё тихо», сообщил он. «Естественно, я никого ни о чём не спрашивал пока». «И в будущем помолчи», приказал Сидоров, набирая номер отдела. а вот что т р е б я Договариваемся как джентльмены. Спрашивать теперь мое дело. А вы? Алло, дежурный? А, Сидоров говорит. «Соедини меня с Пал Сергеевичем. Срочно. И свяжись с экспертами. Кто сегодня дежурит? А, этот новенький. Давай всех вызывай». «Да. Случилось. На территории дачного кооператива. 22-й километр. Давай, о п е р г р у п п у сюда. И п р о к у р о р сообщи». В роли понятых на этот раз побывать не пришлось. Местный отдел милиции высадил настоящий десант, а в качестве беспристрастных взяли двух охранников из сторожки. По их вытянувшимся лицам Кравченко определил, как те боятся теперь лишиться своей спокойной, сытой работы. «Что, проворонили?» — рявкнул на них Сидоров. «Турнут вас теперь за халатность по первое число. И по делам. Да мы...» Тут никого ведь не было, чужих. Мы же и никуда не отлучались от пульта. Плёнки вон можете посмотреть. Посмотрим, дайте срок. Что далее происходило при осмотре места происшествия, Кравченко и Мещерский так и не узнали. Им было приказано сидеть в дежурной машине на шоссе. Сидели они там аж до половины шестого вечера. От голода, волнения, бензиновой вони, а главное, от сознания того, что вот случилось нечто дикое. Неприятные и страшные, о к о т о р о м теперь придётся по н е в о л е говорить и думать все ближайшие часы и дни, у м е щ е р с к о г о глухоныл затылок, словно его съездили по черепу чем-то увесистым и мягким. Кто ей сообщит о его смерти? спросил Кравченко мрачный как туча. Уступаю тебе. Да? А впрочем, это не наша обязанность. Это Сидоров тут вопросы задавать намеревался. Ну и пусть. А мы с тобой, Серёга, будем «Немы, как рыбы. И как долго?» «То есть?» «Я спрашиваю, как долго немы?» Кравченко вздохнул. «Наше дело теперь молчать, слушать, смотреть и делать выводы. Раз уж вляпались в такое дело по дуре своей. Я не виноват, Вадя. Откуда же я знал, что всё так обернётся?» «Ты письмо помнишь?» «Что?» Мещерский начинал злиться. «Ну, письмо её, твоей бабуле, восстановить». «Мне сможешь дословно?» «Нет, шутишь, что ли? Нашёл время». «А в общих чертах?» «Ну, смогу». «На ночь расскажешь», — хмыкнул Кравченко. «Это будет первая сказочка нашей тысячи одной ночи здесь. Мы могли бы уехать сегодня же». Мещевский жалобно-вопросительно покосился на друга. «Если хочешь, мы могли бы...» Он п о к р а с н е л До каких же глубин малодушия приходится иногда опускаться под влиянием обстоятельств? А теперь я не хочу. Кравченко положил руку ему на запястье, сжал. Ну, выше нос. Нас всё равно в ближайшие дни никто отсюда не отпустит. А т а й н а я никогда ни от кого покуда ещё не бегал. Ещё подписку возьмут, с них станется. м е н т ы ш Так что... А ты подумай пока, отвлекись. «О чём, подумай? Я ж сказал, о том письме». Мещерский прислонился лбом к стеклу. Кравченко всегда был такой. Чем глупее и нелепее ситуация, тем глупее и парадоксальнее его высказывания и советы. А ведь воображает, что говорит нечто уместное и остроумное. Как мы всё-таки заблуждаемся насчёт своих умственных способностей. Как с а м о н а д е я н о заблуждаемся.